Глава 3. Сантьяго Джилесин. Ощутив щекотку в запястье, сын поддёрнул рукав. Монитор на предплечье, поймав его взгляд, высветил уведомление о самом неотложном деле приближающейся аудиенции у верховного консула. Он переустановил уведомление на полчаса до времени встречи. Этот ежедневник ездил у сына на руке или в кармане последние 5 лет, и знал о нём всё, что можно было знать. и расценивал предстоящую встречу с верховным консулом как важнейшее событие его жизни. Машинка не ошибалась. Опустив рукав, он натянул его посильнее, разглаживая складки и посмотрел в зеркало. Белая с голубым форма облегала фигуру как перчатка, подчёркивая наработанную ежедневными занятиями мускулатуру. Новенькая капитанская звёздочка, надраенная до золотого блеска, светилась в петлице. Лицой и голова свежевыбриты, что, как представлялось сыну, придавало ему нечто хищное, подобающее военному. Всё прихорашиваешься, окликнула из ванной Наталья. Приоткрыв дверь, она выпустила наружу облако пара и вышла сама. С волос ещё капала вода. Как не обнять такого красавчика? Нет, попятился сын. Ты меня намочишь. Поздно, засмеялась жена и метнувшись к нему, крепко обхватила за талию. Мознув по плечу мокрыми волосами. "Нат", взмолился сын, поняв, что не в силах рассердиться. Полотенце размоталось от рывка, и в зеркале отразился мягкий изгиб её бёдер. Опустив на него ладонь, сын прижал её покрепче. "Теперь я весь мокрый. Просохнешь", улыбнулась она, ущипнув его за ягодицу. Новый капитан лаконского флота неприлично взвизгнул. Запястье завибрировало, И на секунду Сину подумалось, что машинка не одобряет это квадурачество. Снова подняв рукав, он обнаружил уведомление, что машина прибудет через 20 минут. Скоро подойдёт машина, с сожалением сообщил он, спрятав нос в мокрые волосы жены. И Эльзу пора поднимать, согласилась Наталья. Хоть у тебя сегодня большой день. Выбирай: будить чудовище или готовить завтрак. Сегодня беру на себя чудовище. Берегись, Её твой новенький мундир волнует ещё меньше, чем меня, напомнила Наталья, завязывая халат. 10 минут до завтрака, моряк. Однако у него ушло целых 15: вытащить Эльзу из кроватки, сменить подгузник, одеть и принести на кухню. Наталья уже выставила на стол высокую горку оладий и свежие яблоки, а в воздухе пахло чаем. Щекотку в запястье сын и не глядя распознал как пятиминутное предупреждение о подаче машины. Усадив Эльзу в высокий стульчик, он поставил перед дочкой самую маленькую тарелку с натертым яблоком. Хрюкнув, она шлепнула по тарелке ладонью, разбрызгав сок во все стороны. «Поесть хоть успеешь?» — спросила Наталья. «Боюсь, что нет». Син поддернул рукав и прокрутил дневной график. «Чудовище сегодня никак не желало влезать в штаны. По-моему, в яслях ей не по душе одно единственное обязательность штанов», — улыбнулась Наталья. И заглянув в график встреч, у него на запястье посерьёзнело. Когда нам тебя ждать? Мне назначено 15 минут в 9:00, а больше на сегодня дел нет, так что Син не сказал вслух, но и так было ясно. Встреча с верховным консулом Дуарте от меня не зависит. Когда там начнётся, когда кончится ясно. Наталья чмокнула его в щёку. Я сегодня в лаборатории самое малое до 6. «Но твой отец согласился побыть с чудовищем, если ты не успеешь ее забрать». «Отлично, отлично», — пробормотал Син. «Тогда до встречи». Темная штабная машина уже подъехала к дверям. Син задержался у зеркала в прихожей, напоследок окинул себя взглядом и стер шальную шрапнель, след завтрака чудовища. Наталья осталась у стола, исхитрялась поесть сама и добиться, чтобы дочери хоть что-то попадало в рот, а не на рубашку. Ужас, поднимаясь из живота, подступал к сердцу. Пришлось дюжину раз сглотнуть, прежде чем он сумел заговорить. Сын ни сказанно любил жену и ребёнка, и расставаться с ними всегда бывало тяжело, но в этот раз иначе. Поколения флотских переживали такие утра. Встреча с вышестоящими, предвещающая перемены. Все они выдержали, значит и он сумеет. Империя, сказал однажды преподаватель истории в академии, смотрит вдаль. Отдельные личности строят империи потому, что хотят оставить эхо своих имён в истории. Они возводят величественные здания из камня и металла, чтобы потомки помнили создателей миров, в котором живут. На земле существовали строения тысячелетней давности, иной раз только они и напоминали об империях, казавшихся некогда вечными. Спесь Вот как назвал это профессор. Строители силятся материализовать вдохновение, но они умирают, и их намерения хоронят вместе с ними. Остаются только здания. Марсиане, строго говоря, не собирались создавать империю, но и они в немалой степени разделяли ту же спесь. Они строили туннели, жилища-кральчатники в камне Марса, и планировали работы на века, чтобы сделать пригодной для жизни его поверхность. На первое поколение ушло, оставив работу незаконченной, и следующее и так далее, и дети сменяли родителей, пока не выросли такие, кто только туннели и знал и считал, что они не так уж плохи. Они утратили видение великой мечты, ведь это была не их мечта. Создатели ушли, унесли с собой намерение, и остались только туннели. Оглядывая проносящуюся за окном машины столицу Лаконии, Син видел те же громады материи и намерений. Гигантские здания из камня и стали, выстроенные для правительства пока не существующей империи. Вся эта инфраструктура будет излишеством еще не один век. Колонны и шпили воскрешали тысячелетия таранской и марсианской культуры, превращая их в виденье необычайного будущего. Если мечта об империи не сбудется, останутся только большие ненужные здания. Для старших офицеров Лаконии не было секретом, что лаборатория Верховного консула добились огромного прорыва в модификации человеческого организма. Среди важнейших проектов числилось невероятное продление жизни самого Верховного консула. Капитан, под началом которого Син служил лейтенантом, получил официальный выговор за то, что спьяну назвал дуарта нашим маленьким королём богом. Синдже понимал, чем так важен этот проект. Империя как издание это материализация вдохновения. Когда создатель умирает, намерения пропадают, и потому создатель не может позволить себе умереть. Если слухи не врали, и учёные в самом деле работали над бессмертием Верховного консула, у них появлялся шанс создать империю, о какой история только мечтала. Вечный вождь, постоянство целей, и единое долгосрочное планирование. Все это было прекрасно, однако не объясняло причины вызова на личную встречу с Дуарты. «Подъезжаем, сэр», — предупредил водитель. «Я готов», — солгал Син. Здание Государственного Совета Лаконии было императорским дворцом по всему, кроме названия. Оно далеко превосходило все прочие городские строения. Здесь заседало правительство. Здесь проживал верховный консул с дочерью. После стражайшего досмотра солдатами в парадной боевой броне Сина наконец пропустили внутрь. Впервые в жизни он оказался несколько разочарован. Вряд ли он сам знал, чего ожидал. Может, потолков под 15 футов и массивных каменных колоннад и красного бархатного ковра перед высоким золотым троном, рядов министров и слуг, ожидающих приказа Верховного консула. А тем временем тайком замышляющих интриги, он увидел простое фойе с рядами удобных кресел, свободный проход в туалетные комнаты, стены и мониторы, прокручивающие правила безопасности в пределах здания. Выглядело всё это уж очень буднично, слишком административно. Невысокий, улыбчивый человек в красной куртке и чёрных брюках вошёл в самую большую дверь и едва уловимо поклонился. Капитан Сантьяго Син утвердительно произнёс он. Син встал и едво удержался, чтобы не отдать честь. На вошедшем не было ни военной формы, ни знаков различия, но они находились в доме правителя. Это давило тяжелее любых формальностей. «Да, сэр, я капитан Син». «Верховный консул надеется, что вы составите ему компанию за завтраком», сказал Невысокий. «Разумеется, это честь для меня». «Идите за мной», — предложил Невысокий. выходя в ту же большую дверь, сын повиновался. Если фойе здания Государственного совета было недостаточно торжественным, то остальные помещения выглядели попросту утилитарными. Коридоры между офисными пространствами. В переходах большое движение: рассказывают люди в военной форме, в деловых костюмах и в таких же красных куртках и чёрных брюках, как у его провожатого. Сын не забывал приветствовать каждого, чей ранг того требовал, а остальных старался не замечать. Всё человеческое население Лаконии составляли первые колонисты из флота Дуарты и рождённые за последние десятилетия дети. Син и не подозревал, сколько на планете незнакомых ему людей. Маленький провожатый держался так, словно они здесь одни, и сохранял на лице ту же неопределённую улыбку. 10 минут блужданий по лабиринту коридоров и помещений, и они оказались перед двойной стеклянной дверью, похожей на выход в сад. Открыв дверь, провожатый пропустил сына, а сам ушёл обратно. "Капитан Син!" воскликнул верховный консул Уинстон Дуарте, абсолютный военный правитель Лаконии. "Прошу вас, присаживайтесь ко мне. Телли, обеспечьте капитана тарелкой". Ещё один в красном с чёрным, по-видимому, Телли поставил прибор и подвинул капитану стул. Син сел с радостью, потому что ноги подгибались. "Верховный консул, я" Начал он, однако, Эдуард отмахнулся. Спасибо, что составили мне компанию. И думаю, здесь мы можем обойтись военными званиями. Сгодится адмирал Эдуард или просто адмирал. Конечно, адмирал. Телепоставил перед гостем яйцо на подставке и теперь щипчиками накладывало ему на тарелку сладкий рулет. Сину уже случалось есть яйца, так что эта роскошная диковинка не составляла для него тайны. Стол был маленьким. Четверым не уместиться. И от него открывался вид на площадку, как будто поросшую ухоженной таранской травой. Посреди газона играла со щенком девочка лет 12. Настоящие куры и таранский щенок. В отличие от древнего Ноева ковчега, корабли первого флота доставили на Лаконию немного животных. Увидеть за одно утро напоминание сразу о двух видах это немножко слишком. Син ложечкой разбивая скорлупу яйца, старался не забываться. Адмирал Двуарта указал на кофейную чашку капитана, и телли налил ему кофе. Прошу прощения, сказал Двуарта, что в такую рань оторвал вас от семьи. К услугам верховного консула, машинально отрепортировал Син. "Да-да", отозвался адмирал. "Наталия, не так ли? И дочь?" "Да, адмирал. Эльза, ей скоро 2 года". Адмирал Дуарте с улыбкой кивнул на играющую девочку. «Хороший возраст. Я, конечно, не о приучении к горшку, но спит она всю ночь?» «Обычно, да, сэр». Так увлекательно наблюдать, как в них прорастает разум, как они учатся языку, как начинают сознавать себя отдельной личностью. Слово «нет» становится волшебным словом. «Да, сэр», — подтвердил Син. «Непременно попробуйте выпечку», — посоветовал адмирал. Повар у нас денег. Син кивнув, откусил кусочек рулета. Ему показалось слишком сладко, но с чёрным кофе вышло то, что надо. Адмирал, улыбнувшись ему, попросил: "Расскажите мне про капитана Иваса". Проглоченный кусок рулета обратился в желудке в свинцовую каплю. Капитан Иваса был разжалован из-за позором уволен в отставку на основании рапорта, поданного сыном в адмиралтейство. Если его прежний командир был личным другом верховного консула, карьере сына конец, если не хуже. Простите, я начал он. Вы не на допросе. Голос Дварта был мягким, как тёплая фланелька. Все факты мне известны. Я хотел бы услышать вашу версию. Вы первый подали рапорт о служебной халатности. Что вас на это поддвигло? Как учил один преподаватель военной академии, если нет укрытия, постарайтесь преодолеть обстреливаемый участок как можно быстрее. Сын вытянулся на стуле, постойте смиренно. Слушаюсь, сэр. Капитан Ивасса пренебрегал введением новых требований военного распорядка и при мне солгал на прямой вопрос адмирала Гойера об этом. Я направил адмиралу Гойеру уведомление о оспаривавшее заявление капитана Ивассы. Дуарте вдумчиво разглядывал сына. На его лице не было ни следа гнева. Это ничего не значило. Все знали, что Верховный консул не склонен к открытому проявлению чувств. Тех самых требований, согласно которым служебная халатность наказуема тюремным заключением, уточнил адмирал Дюарте. "Да, сэр". Капитан Васс считал такое наказание чрезмерным и открыто говорил об этом. Двум десантникам, уснувшим на дежурстве, он заменил наказание административным арестом. И тогда во через его голову обратились к адмиралу Гойеру. "Нет, сэр". Син склонился, чтобы не смотреть верховному консулу прямо в глаза. "Я был свидетелем того, как офицер солгал вышестоящему в ответ на прямой вопрос о его подчинённых. Я ощул своим долгом уведомить обманутого офицера". Син умолк, Эдвардт тоже молчал. Только всё разглядывал его, как редкостного жучка на колотованную пробку. А потом как бы ни взначай спросил: Вы не любили Ивасу? Позвольте говорить откровенно, сэр. Дождавшись кивка Эдварты, он продолжил. Исполнение правил распорядка долг каждого офицера и рядового. Устав инструмент, который делает нас военными, а не просто сборищем вооружённых людей на космических кораблях. Иваса, продемонстрировав неоднократное преднамеренное пренебрежение уставом, перестал быть моим командиром. Я всего лишь известил об этом вышестоящее командование. И сейчас, зная, чем это отозвалось для Иваса, вы считаете, что поступили правильно? спросил адмирал. Ни голос, ни лицо его не выдавали, как он относится к разговору. Тем же тоном он мог бы спросить, нужен ли сину сахар к кофе. "Да, адмирал", ответил сын. "Долг не буфет, где выбираешь, что хочется, а остальное оставляешь без внимания". Частичная верность неверность. Долгом капитана Иваса было потребовать от подчинённых соблюдение устава. Не сделав этого и солгав начальнику, он вынудил меня уведомить командование. Верховный консул кивнул. Такой кивок мог означать всё, что угодно. Вы по нему скучаете? Да. Он стал моим первым командиром после академии. Учил всему, что мне требовалось знать. Мне каждый день его не хватает. ответил сын и понял, что не преувеличивает. И васу погубила снисходительность к подчинённым, та самая, за которую его любили. "Капитан", сказал Дуарте. "У меня для вас новое назначение". Симс вскочил, чуть не протянув стул, и отдал честь. "Капитан Сантьяго Синг, к несению службы готов, верховный консул". Он понимал, что выглядит смешно, но весь этот разговор был неестественным и нелепым. и в ту минуту формальный ответ показался ему самым уместным. К счастью, Дуарте принял его с уважением. «Первая стадия нашего проекта близка к завершению. Мы переходим ко второй. Я поручаю вам командование предштормовым. Подробный приказ вы найдете в корабельном сейфе». «Благодарю, адмирал». Сердце Усина едва не выпрыгивало из груди. «Я считаю делом чести буквальное исполнение этого приказа». Эдуард, обернувшись, смотрел на играющую с собачонкой девочку. Мы достаточно долго таились от человечества. Пора показать ему, чем мы тут занимались.